Глава 7. Незадолго до этого. Я осторожно выудила из лужи папку с намокшими документами и, приоткрыв ее, принялась аккуратно водить осушителем меж страниц. Получалось это с трудом, поскольку бумага слиплась и никак не хотела упрощать мне жизнь. Когда я закончила, плечи ныли, а рука уже отнималась. Бытовой артефакт был похож на тоненькую палочку, но весил, как полноценный чугунный утюг. Запрокинув голову, проворчала в потолок. «Не надо было поддаваться на твои уговоры, а раз уж пошла на это, то лучше было бы дать тебе прокоптиться как следует, а не поливать важные документы из хобота. Мало того, что генерала с дракона сбила, так еще и залила тут все. Теперь мучайся, суши это неделю». «Зря ты так». Сид сидел на столе и весело поглядывая на меня, активно болтал ногами. Зато теперь этот напыщенный Олес точно никогда не узнает, в какого зверя ты обращаешься. Пока ты тут все приведешь в порядок, отбор уже закончится. Я хлопнула папкой по столу и заявила. Вот-вот, а я, между прочим, хотела его выиграть, а не сушить дела адептов. Ты так и собираешься штаны просиживать? Нет мыслей, чтобы помочь? Нас, между прочим, обоих наказали. «Я занят», — важно ответил он. «Интересно». Я встала, уперев руки в боке. «И чем же?» «Думаю». «Смотрю, скоро дым повалит, и в глазах заискрится от натуги», — иронично усмехнулась я. «И как? Получается?» «А ты как думала?» Он спрыгнул со стола и, доставая из кармана мобрик, направился к двери. «Я же гений мысли, и только что придумал, как тебе помочь. Максимум час» и ты уже будешь нежно обниматься со своим любимым драконом». «Нет, нет», — искренне забеспокоилась я. «Сид, я передумала. Не нужно мне помогать. Сто процентов же хуже будет». «Не будет», — беспечно отмахнулся он и поинтересовался. «Письмо написала, почему ты должна стать Олесом. А ты?» «Точно». Он щелкнул пальцами. Пока я улаживаю дело с подмоченной репутацией нашей канцелярии, ты напишешь его из-за меня. «А ты не очень обнаглел», — выказала я праведный гнев. «Не очень. В самый раз», — подмигнул этот невыносимый тип и оставил меня одну. Вздохнув, я размяла плечо и аккуратно выудила из лужи следующую папку. Проводя артефактом меж страниц, разлепляя и высушивая их, я не могла отмахнуться, От воспоминаний о той ночи, как пантера догнала меня в два прыжка, а на землю повалил уже мужчина. Его мускусный запах с легкой ноткой ванили теперь, казалось, всюду меня преследовал, а темный, пронизывающий взгляд снился по ночам. И сейчас я будто ощутила его и повела плечом, стряхивая наваждение. Блэкс никак не мог на меня смотреть, ведь он сейчас, в ущелье рос, готовит первое испытание для конкурсантов. Одна мысль о том страшном месте вызывает леденящий ужас, пробегающий по затылку холодными пальцами. Но ради своей мечты я не побоюсь пойти в место, кишащее разбойниками и дикими зверями. Ведь я собиралась стать Олесой и сражаться с гоблинами за мир в нашем королевстве, а значит, не могла поддаваться страху. Эх, если бы не наказание... Я планировала быстренько написать небольшое эссе, и бежать к дракону, чтобы впервые в жизни прикоснуться к этому непостижимому существу, попросить позволения добраться до сидельной сумки и выполнить задание, выставить свою кандидатуру на отбор. Но, увы, вынуждена возиться с промокшими документами. Вообще-то, Сири не могла наказать нас с Ситом гораздо строже. Ведь мы действительно устроили в канцелярии жуткий беспорядок, а секретарь известна всем своей крайней педантичностью, что неудивительно. Ведь она владеет магией огня, а с ней без аккуратности можно таких дел натворить. Обрабатывать промокшие документы бытовым артефактом восстановления долго и нудно, но зато это лучше, чем отчисление. Вы написали, почему хотите стать Олесой. От звука вибрирующего, с приятной хрипотцой, мужского голоса меня бросило в дрожь. «Генерал здесь?» Артефакт выпал из ослабевшей руки, и я потянулась за ним, но тот подкатился к ногам Блэкса. Подняв голову, я встретилась с мужчиной взглядом и ощутила, как предательски краснеют щеки. Олес был в парадной форме, которая невероятно шла ему. Эти широкие плечи, накачанные руки, длинные стройные ноги. Я сглотнула, должна признать, что кроме характера в Блэксе все было идеальным. Простите. Пролепетала я, не имеющий язык ворочался с трудом. Еще не успела. Генерал наклонился и, подхватив палочку, шагнул ко мне, сокращая разделяющее нас расстояние до да настолько мизерного, что у меня перехватило дыхание. Я отступила, но наткнулась на стол, и генерал оперся об него, запирая меня в кольце рук. Подавшись ко мне, обдал головокружительным ароматом мускуса и ванили, прошептал на ухо. «Жаль. Я бы с удовольствием», — опустил взгляд на мои губы, — ознакомился с ним. Сердце забилось сильно и рвано, ладони мгновенно вспотели, а по телу разлилось нечто настолько обжигающее, что даже пламя Феникса показалось лишь теплым ветерком. Я ненавидела этого человека за то, что он сломал мне жизнь. Но сейчас, глядя в темные глаза, плавилось от одного его присутствия, и мечтала ощутить вкус поцелуя. «Ведь он много месяцев был моим бессменным кумиром», облизав губы, прошептала. «Я бы тоже ознакомилась». И, опустив ресницы, потянулась к нему. А в голове яркой молнии промелькнула мысль о том, что мой первый поцелуй достанется этому бесчувственному вояке. «Наплевать!» Сдаваясь неукротимому желанию, отмахнулась я. «Сначала...» Я его поцелую, а потом придушу. И прижалась к его губам. «Леди, что вы делаете?» Раздался голос, холодный как льды Раоса. Распахнув глаза, я увидела, что лежу среди руин, рядом стоят два Олеса, а надо мной возвышается дракон. Я же обнимаю за шею генерала и прижимаю его к себе так, как не должна делать молодая леди. «Ой!» Говорят, что перед глазами умирающего жизнь проносится за один миг. Не знала, сколько мне еще отмерено, но за мгновение в памяти промчался табун ослепительно ярких картинок этого дня. Череда событий, которая и привела к ужасному недоразумению. Видимо, от удара о землю часть воспоминаний пропала. А теперь вернулась ко мне, поразив наповал выкрутасами затейницы судьбы. Все началось в канцелярии, где я, устав сушить бесконечные дела адептов, вздремнула в ожидании своего неугомонного друга. Тогда-то и пришел Блекс, прижав меня к столу, а в следующее мгновение меня потянули за нос, и я услышала ироничный голос друга. «Чего губы уточкой вытянула? То ли целуешься с кем-то во сне, то ли хоботом что-то хочешь достать? Уверен, что первое. Не со мной или? «Чур меня!» — прогундосила я, и отпихнула сито, освобождая нос. Стряхнув остатки стыдного сна, поднялась и протянула другу один из двух листов, что успела заполнить. «Твое эссе!» Второй аккуратно сложила и сунула в карман. «Ну что, придумал, как облегчить мне работу?» «Нам!» Подняв вверх палец, поправил он, а потом развел руки в стороны. «Та-дам!» «Что?» Не поняла я и, осмотревшись, потрясенно ахнула. Но как? Все в канцелярии блистало чистотой. Папочки, еще недавно валяющиеся в лужах, стояли ровными рядами на стеллажах. На полу ни капельки воды. Такого идеального порядка здесь даже раньше не было, а ведь сирене славилась своей сверхаккуратностью. У меня пропал дар речи. Понятия не имела, что возможно подобное преображение всего за один день». Ведь даже с артефактами бытовой магии нам пришлось бы убираться не меньше недели. — Секрет. — довольно усмехнулся Сид и, цапнув меня за локоть, потащил к выходу. — Чего плетешься? Ты же слон, а не улитка. Хочешь выставить свою кандидатуру на конкурс или нет? Ну уже, шевели задницей, а то пропустим представление. Сам ты — задница. Беззлобно огрызнулась я, с трудом приходя в себя от стремительного преображения канцелярии но тут же заинтересовалась. Представление какое? Он закрыл за нами дверь и таинственно прошептал. «Эпичная битва дракона и гадюки. С одной стороны, они дальние родственники. Во всяком случае, у дракона тоже есть хвост и раздвоенный язык. С другой, габариты несколько отличаются. Но у кобры есть преимущество. Она ядовита. Как думаешь, кто победит?» «Вот оно что, понимающий протянула я» и, спеша за другом к для драконов, покачала головой. Неужели Кефера тоже хочет стать Олесой? Не ожидала, что эта заносчивая змеюка мечтает защищать наше королевство от гоблинов. «Кифта?» — Сид прыснул в кулак. «Да она при виде гоблина в штаны наделает». «Тогда зачем ей участвовать в конкурсе?» — удивилась я. «Мы подошли к толпе, которая собралась рядом с навесом». Адепты шумели, обсуждая будущее испытание. Многие держали в руках учебники по географии мира, но к драконам приближаться никто не спешил. И тут от стойки девушек отделилась высокая тоненькая фигурка, за которой, крадучись, последовала вездесущая Жабкина. С валентийка держала на готове мобрик, чтобы заснять и сразу сбросить происходящее в туман. «О, смотри!» — Сит дернул меня за руку началось. «Кив действительно это сделает», — поразилась я, наблюдая, как самая популярная девушка нашей Академии, вздернув тонкий носик, неторопливо приближается к одному из драконов. «Она только что выросла в моих глазах, такая смелая». «Да она вот-вот в обморок грохнется», — саркастично фыркнул друг. «О, как побелела, и руки трясутся, но не отступит ведь, идиотка» ради своей ёнкернутой популярности, готова впасть дракону в лесть. Кефира приблизилась к огромному существу и застыла соляным столбом, стоило тому повернуть голову и глянуть на девушку, лицо которой приобрело подозрительно зеленоватый оттенок. Адептка была попятилась, но сжала кулак, стиснув лист бумаги, и остановилась, а потом начала, крадучись, обходить дракона. «О, нет!» Подавшись вперед, испуганно прошептала я: Неужели она не знает, что нельзя подходить к ним с хвоста? Драконы и своим алесом этого не позволяют. Совсем дура! вспылил Сид. отойди от него. Судя по тому, как зашумела толпа, адепты тоже знали это правило, но Киф, сосредоточившись на задаче, не слышала предупреждений и продолжала двигаться к задней части дракона. Тот покосился на нее и нервно дернул хвостом явно предупреждая глупышку. «Он же ей голову разморжит!» Кусая губы, пробормотала я. «Чокнутая!» прошипел Сид сквозь зубы. И вдруг решительно бросился вперед, явно собираясь остановить девушку, но дракон, заметив, что к его драгоценной части тела бежит еще один человек, переступил с лапы на лапу. «Последнее предупреждение!» поняла я. Сид хотел спасти Кеферу но вот-вот пострадают оба. Решение было лишь одно, и я, не теряя ни мгновения, кинулась к одной из балок, что удерживали навес. Ох, не так я хотела начать наше знакомство. Собиралась подойти и, проявив уважение к совершенному существу нашего мира, представиться, затем погладить удивительную чешую, дождавшись одобрения залезть в седло, и, закрыв глаза, ощутить долгожданное счастье от исполнившейся мечты. Но дракон уже занес хвост для удара, и времени кайфовать не было. Чтобы не навещать друга в цел пункте, я стремительно забралась по балке, пробежала по навесу и прыгнула. Молилась, чтобы не промахнуться и приземлиться прямо в седло, что и получилось. А ведь только ощутив наездника, дракон отвлечется от подбирающихся к его хвосту адептов. Вот только чего я не ожидала, так это того, что дракон, стоило мне ухватиться за поводья, рванет ввысь с такой скоростью, что мир вокруг завертится в безумной пляске. Земля, небо, дома, деревья — все смешалось в одну разноцветную кляксу, и я заорала от дикой смеси ужаса и восторга, стискивая ногами седло, а в руках поводья, чтобы меня не смело, как пылинку. Дракон метался из стороны в сторону, будто яростно желал сбросить седока. И до меня не сразу дошло, что он просто реагировал на каждое мое движение. Такое лапочка. Когда я это поняла, то попыталась направить его к земле. И мы ухнули вниз так стремительно, что у меня желудок подскочил к горлу. Горы, покрытые лесом, оказались так близко, что я заметила диких зверей, которые явно заинтересовались подарку с небес. Судя по всему, стая голодала не один день. Хищники нетерпеливо метались, поджидая добычу. Не дракона, так меня, слабую и вкусную. Но остановиться или изменить направление полета уже не представлялось возможным. Дракон коснулся земли, и меня знатно тряхнуло. А потом раздался такой мозгодробительный скрежет когтей, что даже звери заскулили, и этот жуткий хор прокатился по горам чудовищным эхом. Хищники разбежались, но легче мне не стало. Место, где мы приземлились, оказалось склоном. И сейчас дракон, набирая скорость, скользил к высокой скале, о которую мы вот-вот разобьемся. Остановить дракона вовремя я не успела, и мы врезались. С горы будто яблоки, внезапно посыпались разбойники. Один из них, пролетая мимо меня, вытаращился в немом изумлении. Я махнула рукой и шепнула Простите, но дракон принял это движение за очередной приказ и снова пошел на таран скалы. В последний момент я заметила природный тоннель и успела дернуть поводья, а потом была темнота, грохот и пыль. И теперь, глядя на злого и растерянного Блэкса, которого с перепугу, перепутав я со сном, поцеловала, я приняла единственно верное решение.